Глава 28. Сложная штука. В общем, сам я эту новомодную клятву приносить не стал, зато через фиолетового скелета смог связаться с каждым из монстров в городе, заставив повторять за мной. «Я обещаю!» Такое чувство, что город передо мной закоротило от тысяч клацающих челюстей. Возможно, впервые в жизни пытающихся что-то выговорить. Следовать следующим правилам. Первое. Выполнять команды кота. Второе. Защищать людей, если это не противоречит первому правилу. Третье. Выполнять команды сотрудников корпорации Медея, если это не противоречит первому и второму правилам. Четвертое. «Защищать себя, если это не идет в разрез со сказанным ранее, да будет так». «Наши жизни будут сохранены...» Прежде чем произнести последние два слова, фиолетовый скелет повернулся ко мне. Бросаю быстрый взгляд на Шварца. Он явно с кем-то советуется. Пару секунд молчит, а потом кивает. «Его бы, конечно, тоже заставить принести этот гейс, ну да ладно». «Зачем просить то, в чем мне сто процентов откажут?» «Да будет так!» Скелет и весь город приняли клятву, и я наконец-то смог выдохнуть. У меня получилось. Я смог использовать свой шанс и сохранить попавшую мне в руки силу. «Кстати, как тебя зовут?» Неожиданно мне в голову пришел новый вопрос. «Не помню». Скелет, похоже, смутился от моих слов. «И чего это он?» «Ладно, не помнишь, так не помнишь. Не против, если я тогда буду называть тебя Костиком?» Надо было, конечно, получше подумать насчет имени, но это не критично. Главное, буду знать, как обращаться к моему новому союзнику. А то, что нам придется в ближайшее время часто общаться, в этом я не сомневаюсь. Вон уже все как складывается. Люди Шварца пропустили к нам Петровича, и он встал справа от меня». Ну а Костик пристроился слева. «Только тогда уже полным именем Константин — Константин!» Скелет согласился с моим предложением. А дальше меня ждала целая куча неприятной, но крайне важной рутинной работы. Шварц с кем-то связался, и нам помогли выстроить логистику. А мы с Константином собирали отряды нежити, грузили их в подъезжающие автобусы, и отправлялись с командиром-человеком в соответствии с уже составленным кем-то планом распределения новых сил самообороны по стране. «Лейтенант Калачев, принимаю свой отряд! Отмерли! Грузимся в автобус!» Вот очередной провожатый знакомится с новыми подчиненными. Команды помогают проверить, точно ли вся нежить принесла клятвы. Ну и люди после этого быстро обретут уверенность в себе. Но вообще, мне нравится подход корпорации к вопросу. Никакой потери времени, быстрое принятие решений и моментальный переход к действиям. Если мы когда-нибудь станем врагами, то мне придется очень сильно постараться, чтобы выжить. И хорошо, что пока до этого не дошло. В общем, следующие несколько часов мы проводили погрузку. Потом, убедившись, что за все время не было ни одного сбоя, я передал этот процесс Константину. А сам наконец-то смог добраться до выделенной мне койки и немного поспать. Впрочем, через четыре часа меня уже разбудил Шварц, сунув под нос экран телефона. «Смотри!» Сначала я не понял, к чему мне слушать местные новости какого-то рядового города, пока не услышал голос диктора. «Тысячи людей вышли на площадь перед городской администрацией, чтобы выразить протест против использования монстров для патрулирования». Камера дала крупный план. «Они воняют!» «Вот черт! Неужели мой план дал сбой из-за такой мелочи, как людское недовольство? Вот только как такая толпа смогла столь быстро сорганизоваться?» «У меня ребенок плачет и до сих пор не может успокоиться!» «Еще один разгневанный житель. Кстати, у них там еще раннее утро, да и значка прямого включения нет. Это же сняли не меньше часа назад!» Я повернул голову к Шварцу. «И чем там все закончилось?» «Смотри». Он снова пододвинул мне телефон. Митинг на видео тем временем перешел в активную фазу. В направленных в тот город сотню скелетов полетели бутылки и даже камни. Надеюсь, мои не ответят. Это было бы совсем не кстати. Справедливо, но не кстати. По идее, заданные мною им правила не должны дать нежити сорваться. И тут на картинке все резко изменилось. Видимо, в канализации города успела завестись довольно крупная стая монстров, и вот, привлеченная огромной галдящей массой, она рванула наружу. И если бы не мои скелеты, принявшие на себя первый удар, то этот митинг превратился бы в по-настоящему кровавую мессу. Теперь по всем каналам рекламируют твои немертвые войска, а новые города, куда они прибывают, встречают их не камнями, а вспышками фотокамер. Что-то уж больно все красиво выглядит, и если задать вопрос, кому это выгодно, то все становится на свои места. Ваша операция? Я опять повернулся к Шварцу. Да, тот не стал спорить. Просто так монстров, как союзников, народ бы не принял, пришлось поработать с общественным сознанием. Заодно пару предателей посадили. — Борис, нас Морозова вызывает! В палатку заглянул воскресший Бурдасов. Он на самом деле смог вернуться и... Похоже, корпорация разобралась точно не со своими инакомыслящими. Но я пока промолчу. Мне только что показали возможности моих временных союзников, и, честно скажу, я впечатлен. А значит, надо собирать свои козыри, чтобы суметь сохранить хотя бы видимость самостоятельности, как сейчас. «А со мной она не хочет встретиться?» Бурдасов и Шварц уже выходили, когда я решился на этот вопрос. «Да, я немного побаиваюсь эту леди, за считанные недели построившую свою империю, но учитывая, что у меня в квартире живет ее полная тезка, а сама глава корпорации явно тоже из другого мира, нам найдется о чем поговорить». «Пока нет». Шварц даже не обернулся, когда отвечал мне. «Кстати, на сегодня на тебя планов нет». А вот завтра тебя просили взять на себя зачистку части городских нор. Возьмешь отряд своей нежити, карту мы скинем. Справишься? Да. Проход в мою палатку запахнулся, и я рухнул обратно на кровать. Ну вот, я смог довольно серьезно приподняться из обычного рабочего до главы собственной частной армии. Но предстоит еще очень много сделать, чтобы меня начали по-настоящему воспринимать всерьез. И кстати. Я же так и не принял решение по поводу предложенного после зачистки города выбора. Восстановление характеристик или открытие новой стихии. Почему-то кажется, что это будет чуть ли не важнее, чем проведенные недавно переговоры.